Глава 34. Артём. Инга шебуршится в своей комнате, потом идёт в душ. А мы сидим, пьём кофе и перебрасываемся ничего незначащими фразами. Не сговариваясь, откладываем серьёзный разговор. Я обдумываю ту информацию, которую уже получил от славяна. Что нам даёт то, что Мельник не из города иных? На первый взгляд ничего, а на второй — очень многое. Если он пришлый, значит, нет тех связей, которые формируются ещё в детской песочнице. Если он убил Альфу в честном поединке, то его за это только уважать будут. А если же нет, то почему молчат столько лет? Инга, одетая в тёмно-синие джинсы и голубую футболку, вбегает в кухню, мимолётом целует меня в губы. «Всё, я побежала, мальчики, буду вечером». Машет она нам игриво пальчиками, а в её волосах играют лучики света. «Возьми ключи». Удерживаю её за руку. «И очень тебя прошу, вызови такси». Инга удивлённо смотрит на меня. Я в ответ нахмуриваю брови, смотрим друг другу в глаза. Она сдаётся первой. «Ладно, ладно», — отмахивается Инга. Хлопает дверь в прихожей, и славян, словно проснувшись от сна, продолжил. Всё не так просто. В то время стая черных волков была самой слабой в городе иных. Даже семья лисичек была сильнее их. А уж в роду лисов рождалось больше женщин, поэтому клан и ослаб. Ты мне не про лисичек. Про их клан вон с Василисой в клубе поболтаешь». Славян, увлекающийся натурой, может зайти не туда. Ему нужно постоянно освещать дорогу, по которой нужно идти. Он смеется, знает за собой грешок. «Альфа Чёрных был стар и слаб. Сыновей у него не было, только одна дочь. В том же клане не рождались альфы. Послушай, у Полоцкого тоже одна дочь, и я не назвал бы его слабым альфой». Пытаюсь найти логику в речи славы. Он машет рукой, мол, не о речь сейчас. Согласен, не о нем. Бету Черных вполне устраивала его роль. На повышение он не стремился, тем более, что они были с Альфой друзьями. И вот появляется молодой, агрессивный и жадный до власти. «Альфа Мельник», — улыбаюсь я. «Все так предсказуемо?» Не угадал. Славик доволен, как будто выиграл в лотерею. Мельник Бета, понимаешь? Бета! Бета управляет стаей, но это невозможно. Славяну удалось меня поразить. Так не бывает. Не бывает, но есть. Смеется он, довольный моей реакцией. Мельник стремится стать полноценным Альфой. «Вот зачем ему нужна Инга», — размышляю вслух я. «Она приносит счастье. Вот Мельник и решил за ее счет стать Альфой. Сам не справляется». «Ты меня дослушаешь или нет?» — нетерпеливо спрашивает Слава. «Жди, славян». У меня поднялось настроение, когда становятся ясны мотивы противника легче подготовить ответный удар. «Кстати, что там по заказу?» «Витя не объявлялся?» «По заказу все норм. Собрали компромат на его семью, отца Инги и саму Ингу. Я уже ему передал все, что накопали, чтобы деньги не требовал назад». «Не в деньгах счастье, славян!» Философски заключаю я, и тем не менее, мне нравится оперативность действий славяна. Он работает на опережение. «Согласен, а в их количестве?» смеётся помощник Ребята не должны работать даром. Собрали информацию, видео, фотки, извольте заплатить. Мы слишком долго репутацию зарабатывали, чтобы возвращать оплату по заказам. У нас нет ни одного недовольного клиента. Ты прав, прав. Если выберемся из этой передряги с Мельником, возьму тебя компаньоном. Подумай над этим. Глаза Славяна вспыхнули торжеством. Он давно к этому шёл. Брал не финансовыми вложениями, а умом, быстротой, реакции умением принимать решения. И я ценю его за это. Вот и сейчас с заказом Мельника он прежде всего подумал о нём, как о клиенте, и выполнил условия договора, не подставив детективное агентство. «Не если, а когда?» поправляет меня без пяти минут компаньон. И, конечно, я согласен, кто в здравом уме от такого предложения откажется. Вот и славно. Давай, что еще помельнику накопали? Родился на юде страны, там же и вырос. В детстве ничего странного за ним не замечали. Родители — обычные люди. А вот дед был оборотнем. «Через поколение, значит», — передался Ген. Задумчиво говорю я. «Да». «Дед к его рождению уже умер, и Витя не знал о способностях родственника и своих собственных, как и когда произошел первый оборот, мы не сумели накопать». Дотошный Славян расстроился по этому поводу. «Это сути не меняет, Слав», — говорю я. «Мы с Мельником чем-то похожи, только он знает своих родителей, а я нет. Я его не жалею, нет» но перекладываю свои ощущения во время первого оборота на него и сочувствую. «Вот и представь, появляется он из глубинки в большом городе, весь такой уверенный в своей исключительности. Обратень, ёшкин кот», — продолжает Слава доклад. «А нет, оказывается, что таких, как он, много? А есть и намного круче его?» «И что, Витя?» Как среагировал на то, что таких, как он, много? Задаю я резонные вопросы, может быть, не относящиеся непосредственно к делу, но позволяющие узнать больше о характере мельника. А у Вити самолюбие раньше не родилось. Он не мог смириться, что он не первый. Стал вкалывать, как раб на галерах. Выгодно женился. Значит, всё-таки выгодно женился. А что там в брачном контракте? Как обычно, ничего нового. Пойманный на измене теряет все. А так как половина имущества записана на жену, то поймать ее на измене у Вити стало пунктиком. «Удалось с нашей помощью?» — интересуюсь я. «Для Вити нет. Мы засняли слишком интимный массаж, и если хорошо постараться, то можно натянуть сову на глобус и приписать измену жены». Я пока придержал эту запись. Я киваю. Правильно. Нельзя сейчас Мельнику развязывать руки. А почему придержал-то? Мне интересны его мотивы. Я тебя поддерживаю, но почему ты так поступил и не посоветовался? Барс, не наезжай. У Мельника по нескольку девок на неделе, и даже если бы его жена изменила ему пару раз... Я бы закрыл на это глаза. Я и не наезжаю, просто интересно. Давай про Как он стал вожаком? Я еще тогда маленьким был, но шуму это происшествие наделало знатно. Все обсуждали, но в дело стаи не лезли. Славик рассказывает свои воспоминания. Ближе к делу. Лирика потом. В общем, появляется в стае новый волк витя мельник вот просто так взял и появился сомневаюсь я и приняли его с распростетыми объятиями не просто рассказал свою историю сказал что без роду без племени разжаллобил в общем не склонных к сентиментальности волков говорю я о славик кивает и начал прокладывать себе путь наверх сцепился с бетой и порвал его В буквальном смысле. Вызвал на поединок Альфу и перегрыз ему горло. Больше не было желающих оспаривать его место вожака. Тридцать лет Бетта правил стаей? Охренеть! В голове не укладывается. За это время не родилось новых Альф? Я не могу поверить в это. Может и родилось, я не знаю. Многие волки ушли из стаи. Витя попробовал воспользоваться правом победителя и взять в наложницы дочь Альфы, но она сбежала. Витя и не искал особо. Было между ними что-то. Славик смотрит на меня недоуменно. Я имею в виду, он изнасиловал дочь Альфы. «Вот чего не знаю, того не знаю. Я со свечкой не стоял, а те, кто могли стоять, ушли в мир иной». Славик разводит руками. Многие волчицы стаи у него в постели побывали, но ни одна не родила ему не только альфы, даже простого волчонка Омегу, а его настоящая жена родила трёх Омег. Вот это его бесит больше всего. Не может оставить империю слабым отпрыском. Да, не просто с Витей Мельником будет. Он хоть и бета, но сильный волк. «Артем, он не отступит», — предупреждает меня славян. «Да понимаю я, в Инге сейчас заключена цель его жизни — стать Альфой и родить наследников Альф. И ради этого он пойдет на всё.